Некоторое время Кириллов меня не звал, я радостно начал верить, что меня отпустили, но его незримое покровительство продолжал ощущать. Впоследствии, как я узнал, на полицейском языке это называлось «соблазнять невинную девушку». Но прельщая, не спугните, только убедив ее в самых нежных и невинных чувствах, сумеете заставить пасть, — поэтически учило наставление, разработанное Кирилловым. В это время могущественнейший знакомец тётушки, граф Пётр Андреевич, глава третьего отделения Пётр Андреевич Шувалов, сообщил ей, что серьёзные подозрения на мой счёт оказались безосновательны, о чём тётка как-то насмешливо сообщила мне. Вообще её прежнее обожание сменилось этим постоянно насмешливым тоном. Когда я удивительно легко, невзирая на неудачные экзамены, был принят в Петербургский университет на словесное отделение, тётка равнодушно меня поправила. Но, может быть, всё это было потому, что я отказался стать кавалергардом. Тёточка презирала штатских. Россия есть государство военное, и комиссия наша быть грозою вселенной. Обожала она повторять эти слова неизобвенного. Так, и вот что у нас в доме Николай I. После зачисления в университет я получил первое серьёзное задание. Кириллов вызвал меня и жёстко холодно объявил: "Итак, вы работаете у нас, но, конечно же, продолжаете посещать университет. Впрочем, если вам надоест, он положил передо мной свидетельство об окончании Санкт-Петербургского университета. Успешные экзамены экстерном мы вам устроим в любой день. Но одновременно прошу оказать нам честь и продолжать состоять в секретном штате третьей экспедиции третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии под моим началом. Так полностью именовалась сыскная полиция под началом полковника, вскоре генерала графа Андрея Андреевича Кириллова. Вам предоставлены самые широкие права, продолжал он. Дворянин из такой блестящей фамилии вы будете ответственны только передо мной. Да и задания, которые вам предлагаю, ответственнейшие. Вы прикрепляетесь к высочайшим особам, членам императорской семьи. Вместе с группой моих он помедлил, но не сказал агентов, заслуживцев, вы будете обеспечивать безопасность царствующего дома. Вы скажете, для этого существует дворцовая полиция, Но нынешнее беспокойное положение в мире требует дополнительных мер безопасности. Самое удивительное, о многих дополнительных мерах не знали ни сам царь, ни семья. Опять же в целях сохранения тайны. Хотя наши враги по натуре часто добрейшие и в сущности люди, но дела их, как справедливо писал ваш родственник, поистине ужасны. Господин Бакунин Он же добрейший, тончайший, образованнейший, однако собирается разрушить всю современную цивилизацию, ни больше, ни меньше. Он же для этого прислал к нам господина Ничаева, и деятельность его любимого агента закончилась убийством. Я могу спросить вас, как Ничаев? Ни в чём мне нуждается. Всё за счёт государства, даже еда. Веселился Кириллов. В настоящее время перестукивается с заключённым из соседней камеры. Этот алфавит стуков придумали ещё декабристы. Мы не мешаем, ибо этот заключённый из соседней камеры согласился быть нашим агентом. При батюшке государе все российское заверальность суровостью законов сдерживалось. Но вот пришёл добрейший новый государь и дал многие свободы. Вы знаете, как некогда говорил умнейший француз Деместер: Самая страшная для России свобода это когда тебя отведать вина человеку, который никогда не пил. Ибо тогда произойдёт губительное явце Пугачёв, но уже с университетским образованием. И ведь явились и Нечаев, и Каракозов, наши молодые люди. Брав ваш родственник Если русскому, даже школьнику, дать карту звездного неба, он ее тотчас исправит. Вот вам и результаты никогда не бывалого до то ли в России движения нигилистов. Покушения на государя, поджоги в Петербурге, страшные прокламации с призывами убить самодержица, гнездо эмигрантов за границей. Нет, долг всех, кто любит Россию предпринять сейчас что-то решительное. Вот почему при нашей экспедиции создано особое подразделение. Заботьтесь о безопасности семьи. Оно будет контролировать в первую очередь самые уязвимые, личную жизнь членов императорского дома. И вы с этой минуты член этого подразделения. Ваша работа будет происходить в совершеннейшей секретности. Каждый член организации работает автономно. Вы не сможете знать своих коллег, но и ваши коллеги не будут знать о вас. Только двое руководителей: я и мой заместитель. Только мы будем известны вам. В этот момент поучительный монолог был прерван. В кабинет вошел мой мучитель. — Хочу вам представить, — начал Кириллов. — Это был он! Я даже вскочил со своего места и крикнул. — Он! Это он! — Высек вас! — добродушно засмеялся Кириллов. — Познакомьтесь, юноша, это мой заместитель. Знать его имя вам не обязательно. Иногда, как вы уже поняли, я разрешаю ему попользоваться моей фамилией. — Забудем прошлое, — улыбнулся Лжекириллов. — Ведь у меня в руках ваше будущее. В руках он держал нечто красное. Это был бальный мундир кавалергарда, ярко-красный, с серебряными пуговицами, с темно-синими воротником и обшлагами. — Это ваш мундир? — Лжекириллов продолжал весело улыбаться. Все вокруг были улыбчивы, и это тоже, как я узнал потом, было записано в инструкции. Мы с вами отправляемся на бал, объявил Кириллов. На первое ваше задание боевое крещение пройдёт на завтрашнем маскараде в опере. Вы будете кавалер гардема. Так что мечта вашей тётушки как бы сбылась. Он знал и об этом. В ближайшее время у вас будет не самая приятная обязанность посещать балы в Зимнем дворце и в иных местах, где должны находиться некоторые члены императорской фамилии. Они теперь решали всё за меня.